Как у наших ворот за горою, Жил да был бутерброд с ветчиною. Захотелось ему прогуляться, На траве мураве поваляться. И сманил он с собой на прогулку краснощёкую сдобную булку. Но чайные чашки в печали Стуча и бринча. Сумасброд, не ходи из ворот, А пойдешь, пропадешь, Муре в рот попадешь. Мури в рот, мури в рот, мури в рот попадешь.